Никита Иванович, снова повинуясь какой-то внутренней силе, склонился перед императрицей. Екатерина улыбнулась и продолжала свою речь, в то время как ее крепкая, с крутым подъемом нога, высунувшись в синей туфельки из-под серого атласного молдавана, нетерпеливо постукивала по ковру. совета, и отрекшийся император, ее племянник, «Копили деньги. Они, ты знаешь, держали казну при себе, считая сбереженные деньги своими. А я вам, господа, скажу иначе. На правду немного слов. Все мое и я сама принадлежим государству. Между выгодами моими и моей страны не должно быть разницы». Великие слова, государыня, изволили поведать. золотом на скрижалях записать их в поучение веков. Панин говорил еще ниже, склонясь и невольно следя за ногой в синей туфельке, а потому слегка запинаясь. Екатерина, по-прежнему улыбаясь, села и понюхала табаку. Ну ладно... Какие дела теперь у тебя, господин докладчик, на очереди? Дела секретной комиссии. О принце и Анне. А, -а, а? Ну что же, как довезли и поместили Иванушку? В Шлиссельбург благополучно. А по пути в новоназначенное ему место, в Каксгольм не совсем. Что ж случилось? На Ладоге. У Кошкина мыса. Буря их захватила и разбила тришкот. На силу спаслись. Ах, бедный. Вот уж судьба. Где же они теперь? Вчерашний день Силен из деревни Морья с полдороги доносил, что они сидят у озера и ждут новых судов из Шлиссельбурга. А сегодня уж из Кёгсгольмского шлосса эстафету прислал. В каком же положении арестант? Неспокоен был всю дорогу. Грозил, бронился, буйствовал и даже в Драку лез Дважды силен его вязал, сажал в трюм, а во время бури, как сломала мачту и стала заливать трешкот, вырвался принц на палубу, стал возмущать матросов, яде непростой человек, царской крови. Звал себя императором, бесплотным духом. А в виду Марьенского мыса бросился в воду. На силу матросы успели его поймать и вытащить из воды. И теперь пристав доносит, что он неспокоен после дороги. Плачет, всех клянет. Призывает святых в помощь. Тоскует и просит дозволить носить ему подаренное бывшим государем парадное платье. Дозволь. Книг тоже просит арестант. О прогулках молит. Книг. Разве он грамотен? Разумеет. Дозволи книги что ж, уж очень его теснили.